Глава тринадцатая. На столицу. Переиграли. Меня переиграли. Настоящий шпион и не думал себя выдавать. Он спокойно выслушал все наши теории и доводы, пришел к выводу, что оставаться на аванпосте для него слишком опасно, и слинял. Незаметно слинял пока мы тут были заняты попытками вычислить того, кто стоял, возможно, в двух шагах. Можно было и догадаться, что шпион Императора будет кем-то из далеко не последних людей Аванпоста. И если это не Гарретт, то точно кто-то из тех, кто вот прямо сейчас, прямо в эту секунду, стоит рядом. Люди вообще делают много ошибок. Вот спасибо, ты очень сильно помог. Погоди, я еще не закончил помогать. Сваливший отсюда, человек тоже сделал ошибку. Да? И какую же? Но догадайся сам. Если он не выходил через дверь, а все на целые, как он отсюда исчез? Я понял. Конунг, крикнул я, перекрывая гул толпы. Где ваш маг? Где маг Аванпоста? Тревор! нахмурился Конунг. Минуту назад был тут. А что? Где он? Конг быстрым взглядом обижал толпу и нахмурился. «И он здесь нет?» «Это потому, что он и есть шпион!» — выплюнул я, расталкивая людей и на ходу обрастая доспехами. «На крыше! Так короче!» Я легко спрыгнул на ближайшую крышу и пятиметровыми прыжками помчался по ним, пытаясь оглядеться сразу во все стороны. «Куда он делся?» «Примерно в той же сторону, где была пещера с бабой. Чуть левее. Отлично. Куда-то дорогу я знаю. Надеюсь, она оттуда не свалит раньше, чем я его найду. Не могу сказать. Я не видел ни его, ни портал. Ты же считал людей в доме. И что? Ты думаешь, я на каждого из них досье составлял, что ли? Для меня они все одинаковы. Но ты же не распознал мага. Я даже не пытался. Ну и дурак. На себя посмотри. Разговор зашел в тупик. Я мысленно плюнул на демона и одним гигантским прыжком, метров пятнадцать в длину, вылетел с крайней крыши аванпоста, перелетая через стену и курком приземляясь на вырубку. Разлетелся в щепки, попавшийся под спину пень, хрустнул под ногой топор, но я, не обращая на это внимания вскочил и понёсся дальше. Я бежал слишком быстро, чтобы успевать реагировать на вныривающие из чащи деревья, и далеко не всегда удавалось с ними разминуться, Тогда я просто выставлял вперёд плечо и таранил их, разнося в мелкой крошу, будто не поезд. Скорость от этого немного снижалась, и деревянная труха засыпала глаза, на мгновение лишая зрения. Но снижать скорость никак нельзя было. «Левее забирай, чтобы прямо вдоль гряды двигаться, так будет быстрее». Я послушно ломанулся влево, и через десять секунд ещё два разнесённых в клочки дерева оказался у подножья скал. На тонкой полоске земли, которая ещё не пыталась уползти в небо горной породой, но уже была недостаточно плодородна для того, чтобы на ней не росли деревья, лишь трава и какой-то невысокий кустарник. Здесь я видел намного дальше, и деревья не мешали, скорость значительно выросла. Он переместился. Использует порталы длиной примерно в квадру. Он как-то долго их создаёт, не находишь? Тора порталы один за другим могла кидать, если только я ими не пользовался. «Это же маг Иван Поста. Сомневаюсь, что он так уж часто бывает в тех местах, по которым сейчас прыгает. Ему нужно время, чтобы вспомнить детали, которых будет достаточно для портала. Думаю, он и так торопится, как только может. Скорее всего, он понимает, что за ним уже выдвинулись». «Тогда надо поторопиться». Я прибавил еще скорости, хотя казалось уже некуда. Скалы ушли левее, пришлось снова вернуться в лес. Через него проходил прямой путь до предателя. В голове мелькнула мысль попробовать двигаться по деревьям, но я её быстро откинул. Не представляя, как это делается. Видел только в китайских фильмах подобное. Чёрт, мне бы сейчас крылья, вот прямо сейчас. Тогда взлетел бы себе над лесом и прямой наводкой спикировал на мудака как стервятник. «Будет, всё будет, но потом...» «А пока беги, сука, беги!» Совсем обнаглел нахлебник, уже на святой замахивается. И всё же я успел. Я успел нагнать мага раньше, чем он открыл новый портал. Я разогнался настолько, что легко пролетел бы мимо, даже не заметив его, если бы не демон. Тормози! Я выставил вперёд ноги, натурально взрывая подошвами мягкую землю, и в довесок погасил остаток инерции, ударившись плечом в дерево толщиной с ногу, которая от подобного непочтительного обращения треснула. Если бы не этот треск, маг, наверное, и не обратил бы внимания на меня. Настолько он был погружен в свою то ли медитацию, то ли что-то еще. Пойди, пойми его. Он просто сидел в позе лотоса с закрытыми глазами и молчал. Одетый в зеленый плащ с капюшоном и кожаные ботинки до середины голени, он сливался с лесным пейзажем и, честно говоря, даже на мага не был похож. Робин Гуд какой-то, лесной отшельник. Это точно он? Он самый. Той же магический отпечаток, что в доме старейшины. Старейшины? Конунга? Конунга, да. От треска дерева Макс дрогнул и открыл глаза. Посмотрел на меня и резко вскочил, выставив перед собой руки. «Не подходи ко мне! Не смей подходить ко мне, демон!» «А то что?» — ухмыльнулся я, делая шаг в его сторону. «Интересно, а когда я ухмыляюсь, доспехи-то как-то отображают?» «А надо?» «Ну, сейчас было бы не лишним, я считаю». «Не вопрос». Не знаю, что сделал демон с доспехами, но маг побледнел, и вытянутые вперёд руки отчётливо затряслись. «К императору собрался щенок», — максимально ласково спросил я. «Ценную информацию передавать небось?» «Не твоё дело, демон!» — звезднул маг и взмахнул руками. «Тир да тупсгорн?» Я хихикнул от несуразности, выкрикнутых звуков и легко отбил рукой в сторону летящий на меня кислотный шар, почти такой же каким плевали слепоиды, только полупрозрачный. Он попал в пострадавшее дерево, и оно зашипело, опасно наклоняясь. «Ванари? Нет», — простонал маг. «Уйди прочь, демон! Айнкарат Приус!» «Останови его! Он открывает новый портал!» «Как?» «Убей его!» «Тогда он не выдаст нам никакой информации!» «Да чтоб тебя! Тогда зубы выбей!» «Шепеляя, не очень-то магические формулы, поговариваешь Не теряя времени, я кинулся вперёд и выкинул руку в правом джебе, предусмотрительно лишая кулак доспехов и вкладывая минимум силы. Голова мага мотнулась назад, выбрасывая шлейф крови и осколков зубов. Он отшатнулся назад и упал на задницу, раскинув ноги. Губы его были разбиты в кровавую кашу, нос сломан тоже. Как я ни старался, а повреждения получились более серьёзными, чем я пытался нанести. Скорее всего, обе челюсти сломаны тоже, и однозначно сотрясение мозга. Но он остался жив, а это главное. Травмы можно залечить, зато сейчас он совершенно точно уже ничего не наколдует. Перемешивая воедино болезненное мычание и тоскливый скулёж, Бак принялся отползать от меня спиной вперёд, но наткнулся на ствол дерева и завалился на бок, свернулся клубком, пряча голову в руках и не переставая издавать жалобные звуки. «Ой, да ладно тебе!» — я остановился рядом. «Не буду я тебя убивать. Мне от тебя ещё много информации надо получить». Услышав это, маг поднял голову и воткнул в меня взгляд полной ненависти. Чистой и незамутнённой ненависти, подобной которой я ещё не видел. В его руках что-то тихонько хрустнуло, и маг исчез. Я торопел. «Облюдок! Сучивый кармаш! Этот урод использовал Энчин!» «Что? Какой ещё Энчин?» Энчин-портал? Типа того, который мне давала Тора, когда я освобождал узников? Почти, но не совсем. разовая штука, которая позволяет переместиться в чётко определённое место, которое сработает только в руках того, на кого настроено. Пантово. В моём мире раскрытые шпионы яд отглотали. Уверен, что и на этот случай у него что-то было припасено. Но каков же ублюдок, а? И сейчас ты отследить его не можешь, как я понимаю. Интересно, как? Он может быть на противоположном конце планеты. Ответ — нет? Ответ — естественно, нет. Что ж, это плохо. Это значит, что нас переиграли по всем фронтам, и дело намного хуже, чем могло бы быть. Свободного времени для реализации моего плана не осталось совсем. Придётся выдавать агитационные речи, что называется, с колёс, пытаясь воодушевить людей неточностью формулировок, но пылом и собственным запалом. Надеюсь, что всего того, что я сделал, будет достаточно для того, чтобы реализовать идею, которую я собираюсь вложить в их головы. Идею революции. Когда я вернулся, конунг ждал меня снаружи. Он сидел на той же лавочке, с которой в предыдущий раз меня приветствовал Диего, и занимался тем же самым. Стругал что-то острым маленьким ножом из деревяшки. Наверное, у них это хобби семейное. Увидев меня, Конунг поднялся, спрятал нож куда-то под плащ и внимательно посмотрел на меня, нахмурился, поняв, что я один. «Ты убил его?» — хмуро осветлнился он. Я покачал головой. «Нет, он сбежал». «Он мне никогда особо не нравился», — вздохнул Конунг. «Он был единственным магом в нашем аванпосте, и заменить его было неким». Этим он и пользовался на всю катушку. Я пожал плечами. Поделать нечего, что сделано, то сделано. Остаётся лишь радоваться тому, что мы вообще смогли его вычислить, и он больше не сможет передавать сведения о наших планах императорским войскам. Того, что он узнал, достаточно. У императора на службе нет глупцов, если только не считать самые нижние слои армии. Как только Тревор им расскажет всё, что знает, они поймут, что на аванпосте зреет бунт. Да не просто зреет. А «Уже почти созрел». «В таком случае у нас остаётся только один вариант действий. Мы можем выдвинуться к столице прямо сейчас, пока у нас есть ещё хотя бы какой-то элемент неожиданности». «Выдвинуться к столице?» — удивлённо посмотрел на меня Конн. «Макс, я предполагал, что разговор дойдёт до этого. Но объясни как. Здесь на аванпосте 400 человек. Ещё два раза, по столько же...» Мы можем собрать сокрестных деревень, но из них три четверти — женщины, дети и старики. В итоге у нас наберется от силы три сотни бойцов, из которых только сотни — настоящие солдаты. А у императора одних только алых сотни наберется. Не думай, что я или кто-то другой на этом аванпосте против твоей идеи, но люди не пойдут на верную смерть. А пока что твоя идея именно так и выглядит. «К нам присоединятся люди из других городов», — уверенно ответил я. «В каждом городе есть ячейка сопротивления, которые спят и видят, как бы скинуть императора с трона, и которые готовы отдать за это всё, что у них есть. Они подтачивают власть тайфона изнутри, и многие люди согласны с их идеями и готовы, в общем-то, действовать. Но они боятся делать это в одиночку. А если они увидят, что уже есть готовая, пусть и небольшая армия, они будут к ней присоединяться». «Город за городом мы будем наращивать свой военный потенциал. А что касается алых...» «О них не беспокойтесь, против них есть я». «Один против сотен?» — Конунг покачал головой. «Макс, я видел, что ты можешь, но...» «Без но», — отрезал я. «Говорю же, оставьте их мне». «Будь по-твоему», — вздохнул Конунг. «В конце концов, выбора у нас нет. Если мы не уйдем в саванпоста сейчас...» «Неважно, куда через день другой здесь будет имперская армия которая уничтожит все живое в этих стенах так почему бы не отправиться ей навстречу это направление не хуже прочих рад что мы друг друга поняли улыбнулся я но разговаривать с населением аванпоста я не стану тебе и не придется я сам все сделаю и он сделал Буквально через несколько часов Конунг велел собрать одно большое собрание, на которое велел прийти всем до единого, и там выложил всю ситуацию как есть. Без лишней воды, без уговоров, без попыток пробудить какие-то чувства. Коротко, ясно и по делу. Либо мы сейчас уходим, чтобы уничтожить императора, либо он сам приходит, чтобы уничтожить нас. Голосование не предполагалось, но по взглядам людей так было ясно, что они выбирают. Уж что-что, а уничтожать противника им было не привыкать. Они всю жизнь жили этим кредо. Сборы заняли около суток. Удивительно мало для целого ванпоста в четыре сотни человек. Видимо, сказался навык быстро и оперативно всё прятать при нападении липоидов и доставать обратно, когда оно заканчивалось. Жители выкатили все телеги, какие только нашли, и грузили их в провиантом, одежды, инструментами и прочими вещами, пока плотники в спешном порядке рубили новые телеги, а чуть позже, когда поняли, что не успевают, и простые волокуши. Работали все, даже дети помогали, шныряя по всем уголкам аванпоста и выметая из самых дальних углов то, что не заметили или упустили взрослые. Тина сбилась с ног, летая по всему оонпосту и вливая, вливая, вливая в людей порции какого-то тонизирующего твара, который поддерживал их силы. Сама она его не пила, постоянно приговаривая, что кому-то тогда может не хватить, так что по истечению двадцатого часа пришлось отнять у неё флягу и запереть её в одном из хлевов, засовом снаружи, пригрозив, что не выпущу, пока она не поспит. Почти весь скот на аванпосте забили, засыпали мясо просто космическим количеством соли и какой-то приправы и закинули вкрытую телегу, в которой магическим образом поддерживался холод. Один из подарков аванпоста шпиона Тревора. Мелкий скот и птицу части взяли с собой, чтобы обеспечить людей хоть какой-то едой в пути, в случае, если невозможно будет охотиться или покупать в городах. К концу 26-го часа всё было готово. Люди устали, даже несмотря на энергетик Тины, которую я, конечно же, выпустил, когда все собрались. Они стояли возле телег с большими мешками под глазами. Некоторые даже не могли стоять и сидели на ободах колёс, а то и прямо на земле и от их первоначального настроя явно осталось не так уж и много. Тогда я взял тину на руки и легко запрыгнул на самую верхушку ворот, туда, где стоял барабан, поднимающий решётку. Поставил целительницу рядом с собой и помахал рукой, обращая на себя внимание тех, кто ещё не поднял на меня взгляд. Жители аванпоста ядовитых болот, как я появился среди вас, это не самая простая история, но, надеюсь, вы поняли из моих поступков, что никому из вас я вреда не желаю, а желая наоборот только счастья и процветания. Вы — самые сильные люди из всех, кого я только знаю. И это не просто пустые слова. Это самая настоящая правда. Я даже представить себе не могу, что я, я смог бы жить, как вы. изо дня в день отражая нападение липоидов, живя в постоянном страхе потерь и смертей, да еще и без всякой поддержки изне, вы не просто выживали, вы жили полной жизнью. предоставленной сами себе, забытой империей, чьи интересы вы блюдёте и охраняете. Вы научились жить там, где остальные могли бы только сходить с ума от отчаяния. И сегодня вы покидаете аванпост, с которым связаны жизни каждого из вас». Я сделал паузу, обвёл толпу взглядом и взял Тину за руку. Она вцепилась в мою ладонь, подняла её к своей груди и схватила второй рукой, прижав к подбородку. «Вы всю жизнь видели двух врагов, которые зажимали ваш аванпост с двух сторон». Липоиды со стороны болот и император с его безразличием к вам с противоположной. Но я избавил вас от одной опасности, уничтожил одних врагов, и теперь я готов помочь вам избавиться и от второй опасности тоже. И именно для этого мы и покидаем Аванпост. Не потому, что боимся имперских войск, которые придут сюда карать за неповиновение, а для того, чтобы встретить их там, где они нас ждут, чтобы разгромить тех, кто будет сопротивляться и с радостью принять к себе тех, кто захочет к нам присоединиться, В вашем распоряжении есть я, непобедимый белый гвардеец. В моем распоряжении есть вы, стальные люди, живущие на грани смерти. Существует ли хоть кто-то, кто может нас остановить? Я скажу вам, нет. Чем больше в нас уверенности в собственных силах, тем больше ее мы сможем передать другим людям, которые к нам примкнут. Чем больше будет уверенности в них, тем больше они ее передадут дальше. Чем дольше наш путь, тем шире будет наша известность. Чем дольше наш путь, тем больше будет нас бояться, император. И сейчас мы этот путь начнем. Я подхватил Тину на руки, развернулся спиной к толпе и спрыгнул вниз, по ту сторону ворот. Поставил целительницу на землю, и мы снова развернулись к остальным. На столицу! заорал я, скидывая сжатый кулак. На столицу! тонко закричала Тина, вторем мне жестом. На столицу! заревела толпа, скакивая на ноги и скидывая вверх руки. Я нашёл взглядом Конунга. Он не кричал, но он улыбался.